Глава 15. Эдик специально стал пораньше, но как бы не хотелось ему узнать, что там понапридумывал Аларок, но у него позавтракать спокойно не получилось. Крики спорщиков он услышал, когда еще только начал спускаться по лестнице. В холле сцепились три командира боевых подразделений: Гунар, Штерк и Декер, и повод для ссоры воителей оказался до да нельзя банальный. Они делились каковых быков. И каждый из бравых вояк считал, что чем громче его голос, тем весомее приводимые аргументы. «Мне нужнее!» — громыхал Штерк. «Я отвечаю за безопасность Ингмара!» «Нет мне!» — настаивал на своем Декер, «У меня три деревни разбросаны по округе. Как я буду быстро реагировать в случае угрозы?» «У тебя магический кристалл есть!» — активно не соглашался с ним Гунар. «Вот с ним и реагируй!» «А мне Хирдманов в патрули отправлять? Чего они на своих двоих напатрулируют?» «И вообще, ты быков боишься», — вторил действующему воеводе бывший. «Поэтому тебе не нужно вовсе. Не придумывай ерунды, ничего я не боюсь. А Кристалл — это пять человек вместе со мной», — парировал Деккер. «Кого я таким количеством напугаю?» «Воевать надо на не количеством, а умением», — уязвил его Штерк, приводя следующий довод. «А мы, гвардия, должны собой являть могущество лорда». «Вот и являйте, только пешком», — не сдавался Гунар. «А у меня под началом вся дружина Марграфа, так что быки мои». Спор продолжался не очень долго, но словесные аргументы у всех троих закончились. Здоровики стояли вплотную друг к другу, пыхтели и практически соприкасались в Следующий этап дискуссии подобного накала однозначно подразумевал драку, причем, учитывая габариты участников, драку эпических масштабов. И дело по всему к этому шло, потому что каждый воин ожесточенно сопел, пожирая оппонентов яростным взглядом и сжимал огромные кулачищи. На самом деле выглядело такое противостояние очень антуражно. Широкая галерея с высокими потолками, ростовые латы вдоль стен с развешенным на них образцами холодного оружия и три верзилы посередине, готовые порвать друг друга голыми руками. Интересно было бы посмотреть, кто выйдет победителем. Можно даже ставки делать, если бы нашлось еще несколько зрителей. Но разжигать свару между соратниками вверх неблагоразумие. Поэтому нет. Разгореться мордобитию помешало появление Эдика. Но его даже не сразу заметили в пылу разбушевавшихся эмоций. Пришлось распихивать спорщиков по сторонам. Так они еще и упирались поначалу. А такие туши сдвинуть с места равносильно, что бетонный фундаментный блок толкать. Эффект тот же, бесполезно. «Да идти вашу мать, тумбы неподъемные!» — разозлился Эдик после нескольких безуспешных попыток. «Ну-ка угомонились, все трое!» «А чего они?» Три голоса прозвучало в ответ одновременно. «Угомонились, я сказал!» Прикрикнул на воинов этих, включая образ лорда Альдерийского и Тингмара разом. «Вы чего тут устроили? Мне только драки между командным составом не хватает для полноты проблем. Хватит домочаться в кошмарить! Быстро за мной!» Сказал и пошел в трапезную. А за ним последовали спорщики, потупившись, словно провинившиеся подростки. «Люба, дорого посмотреть на такую картину!» Внутри главного зала обнаружилась притихшая нильда. Воины настолько разошлись, выясняя отношения, что даже боевитая костелянша прижухла и боялась высунуть за двери нос. Еще один повод поругать нарушителей спокойствия и обитателей замка. От непредвиденной нервной стряски есть уже не хотелось. Эдик взял со стола кружку с медовым взваром, отхлебнул, поставил посуду на место и развернулся к провинившимся командирам. Все стояли словно школьники, вызванные на сдрючку к директору. Потупивши зоры, шмыгая носом, Нильда, пользуясь моментом, выскользнула из зала, стараясь оказаться от греха подальше. Мало ли как развернется. «Так, объясните спокойно, из-за чего весь этот сыр-бор?» Эдик упер руки в боки и нахмурил брови, выказывая таким образом неудовольствие поведением своих офицеров. «Кстати, конечно, офицеры!» Вот и решение вопроса со званиями «Штерк, капитан гвардии». А Декер лейтенант группы быстрого реагирования, но озвучивать новые назначения пока преждевременно. Сейчас нужно накал страстей погасить. Я все еще жду объяснений, повторил Эдик, потому что возмутители спокойствия продолжали упорно молчать. Быков делили», — виновато прогундосил Штерк как наиболее авторитетный по заслугам. Что? На самом деле Эдик расслышал, но хотел подробностей. Быков мы делились каковых! Громче и разборчивее повторил неназначенный пока еще капитан гвардии. «Решали, кому достанутся!» Вот это уже конструктивный разговор. По крайней мере, вполне вменяемый диалог получается. То, что проблема с кавалерией давно назрела, и без того было понятно. Но сегодняшний повод должен поспособствовать решению этой проблемы. «Решили?» — с едва скрываемой насмешкой спросил Эдик. «Не успели!» — прогундосил Штерк. «Ваше появление помешало, Тингмар!» Похоже, дело действительно дошло бы до кулаков. Неизвестно, насколько бы это помогло в поисках консенсуса, но то, что бравая троица через минуту начала решать вопрос драки, сомнений не оставляло. Ладно, хоть честно признались. Похоже, Гуннар и Деки решили отмолчаться, предоставив право отдуваться старшему товарищу. «Нашли чего делить?» — усмехнулся Эдик. «Ты же должен понимать!» что шесть скакунов не спасут положение. «Я и понимаю!» — Штерх продолжал буравить взглядом камень пола общей трапезной. «Но есть же приоритеты!» «О, как! Настолько сложных понятий трудно ожидать от громилы Хирдмана, пусть и главного. Приоритеты. Надо же, как завернул. Заслушаешься. Где только нахватался. А ты знаешь, милый друг, что приоритеты у каждого свои». От подобных слов этих на мгновение почувствовал себя умудренным опытом старцем. В действительности он сейчас излагает прописные истины. Просто они звучат в сложившейся обстановке, как теории профессора Фрейда. Ну, как бы возраст, он же не критерий ума. Может и пожилой человек быть глуп, как кора пробкового дуба. Но также справедливое и обратное суждение. Юноша способен оказаться мудрецом. «Существующая проблема решения не имеет», — рассудил Эдик. «В том формате, в котором вы пытаетесь ее разрулить. Шесть быков всех дыр не закроет». Но в действительности неразрешимых задач не существует. Просто если нет ответа на конкретный вопрос, то надо поменять вводные данные. Если одеяло настолько мало, что не может закрыть ноги и голову одновременно, не нужно перетягивать одеяло. Надо банально его увеличить, пришив недостающий кусок». Это аналогия, но суть-то та же. Если не хватает скакунов, то не надо их делить между всеми нуждающимися. Необходимо увеличить количество издовых животных, чтобы всем хватило. Решение элементарное, но его надо просто увидеть. Эдик увидел и поспешил довести до подчиненных. «На мне охрана Тингмара!» Тут же встрепенулся Штерк. «Охрана замка, патрули и перевал!» Не оплошался скоростью ответа Гуннар. А Деккер не успел среагировать. Что бы он сейчас ни сказал, зачет уже все равно не пошло, опоздал. А морской закон действует даже в тех местах, где моря и в помине нет. Последний моет посуду. «Твою мать!» — выругался рыцарь, понимая, что оконфузился. Этот тоже перенял привычку материться. «А что тут скажешь?» «Все уже давно сказано. С кем поведешься, от того и наберешься. А дурное дело не хитрое, но есть и несомненные плюсы. Матерные слова помогают легче переносить невзгоды и неприятности, а их будет достаточно, когда Деккер отправится на закупку лошадей для нужд эльдерийской дружины. «Ну, я же — отряд быстрого реагирования!» Рыцарь сделал вялую попытку отмазаться от дальней поездки. «Вот с ним и поедешь!» Не удержался, чтобы не позворадствовать Штерк. «Не переживай, случись чего, мы без тебя совсем справимся!» поспешил успокоить Декки Рагунар. «Ну вот и решили». Этих поставил в прениях точку. «Поговори с Куиком, возьми кого-нибудь из деревенских, кто в лошадях разбирается, и отправляйся. Деньги возьмешь у сторы Равара. А вот, кстати, и он сам. На ловца и зверь бежит. Доброе утро, старейшина!» «Доброе утро, Тингмар! Я смотрю ни свет, ни заря, а вы уже в делах!» — улыбнулся гном, не удержавшийся от талики лести. Что именно решаете, и как я могу вам помочь? Да вот, Деккер на закуп лошадей собрался. Для нужд дружины необходимо профинансировать, любезно пояснил Эдик. Ему, кстати, можно и попутных поручений надавать, чтобы впустую не ездил. Во, это я с радостью сделаю! Довольно потер руки гном. Сразу же после завтрака! Старейшину только попроси, столько заданий напихает, за один раз не унесешь. Восхитительного склада у не Кайнен. Все умудряется в голове держать, ничего не забывает. Одно слово хозяйственник. Повезло эти с ним в этом плане. Дэкер скрипнул зубами, но промолчал. Оно и правильно будет. Во-первых, нечего хлебалом щелкать, а во-вторых, общее дело требует полной самоотдачи. Придется смириться. Но настроение все равно подпорчено. Рыцарь даже за стол не сел. Распрощался со всеми и вышел во двор, а там исчез с помощью магического кристалла. «Наверное, поспешил со старостной лесного кордона встречаться». «Жалко только, что очередное звание не успел получить». Но ничего, успеется с этим». «А вот Штерк остался, ему и, и присвоим». «Штерк». Эдик дождался, пока Мини Кайнен поднял глаза и продолжил. «Ты теперь будешь капитан моей личной гвардии. А то нехорошо как-то получается. Гвардия есть, а чина у ее командира нет. Но сейчас мы это исправили». «А капитан гвардии главнее воеводы?» Тут же спросил Штерк, искоса поглядывая на Гунара. «Ишь ты хитрец, куда сразу метит? Здесь нужно поосторожнее с решениями». «Скажешь сейчас, что главнее все, капец?» Бывший воевода задолбит нынешнего. Не в буквальном смысле, а пытаясь навязать свое видение, как командовать войском. А Гунар и так вроде справляется. Он так слово уже понял, к чему клонить Штерк и на всякий случай снова набычился, приготовившись давать отпор. «Ты мне такие заходы брось!» Эдик показал новоназначенному капитану кулак. Не старше и не главнее. У воеводы и у тебя совершенно разные задачи, поэтому взаимное подчинение исключается. И не вздумай Гунару лезть советами и поручениями. Во всяком случае, напрямую. Если будет какая-то толковая мысль, мне ее озвучь, а я уже решу, кого и чем озадачить. Понял? Понял!» Немного расстроенно пробасил Штерк. Агунар облегченно расслабился. Не пришлось ему отстаивать собственную независимость как командующего альдерийской дружиной. Впрочем, эштерк недолго дулся, капитанское звание ему нравилось, и своей новизной, потому что у Миникайнов ничего такого в заводе не было. Да и как звучало тоже капитан личной гвардии. И если оставалась какая-то обида внутри громадного воина, то он ее быстренько заел, сожрав все мясо со стола. С бойцовыми овцы быками решили просто. Поскольку их осталось крайне мало и делить особого смысла не было, скакунов отрядили в распоряжение Гунара все шесть голов, чем воевода остался крайне доволен. Штерк даже слова против такого решения не сказал. Он целиком погрузился в мысли о перспективном развитии гвардейского подразделения. Когда с этим вопросом утрясли и Эдик вознамерился утащить кусок жареной говядины, незамеченный прожорливым гномом, его отвлек Стор Равар. Вернее, не отвлек, а привлек к себе внимание Тингмара для решения новой проблемы. Увидев, что старейшина выложил перед собой целую кипу исписанных листов, Эдик слегка напрягся. Это что же за вопрос у главного гнома возник, если он столько бумаги приготовил? Но вскоре выяснилось, что проблема не настолько глобальная, чтобы из-за нее нервничать. Сторы Рава решил согласовать расценки по работам и размеры жалования людям имени Кайном, состоящим на Марграфской службе. Стоимость поставленных крестьянами материалов и припасов также предполагалась к утверждению. Очень грамотный ход, к слову. Порядки военного коммунизма, конечно, тоже себя неплохо оправдывают. Но на одних лишь идеях и голом энтузиазме далеко не уедешь. Идеи, подкрепленные справедливым вознаграждением в виде звонкой монеты, всегда лучше работают. Так что, по сути, не проблема вовсе стора Равар принес, а очередной хозяйственный вопрос, который требовал решения в рабочем порядке. А то, что у Эдика в заднице свербело поскорее отправиться на поиски Эрики, это уже его собственные сложности, причем как частного лица. Поэтому предстоящая экспедиция отходит пока на второй план и уступает первенство насущным задачам, и с этим придется смириться. Единственно Эдик оказался не особенно силен в бухгалтерской премудрости. Кроме того, что бумага морания его откровенно угнетала, Так, вдобавок ко всему, он еще не совсем ориентировался в ценовой политике здешнего мира. Ну да, знал он, к примеру, сколько стоит мера зерна или бочонок пива, но с уверенностью сказать, насколько это дорого или дешево, не мог. Старейшина не знала о затруднениях Тингмара, поэтому увлеченно зачитывал списки. Возы сена, тюки, соломы, кубы кругляка и метры дров, доски штуками. повозки кладочного камня, мешки извести и упаковки черепицы, зерно, мука, головы сыра, говяжьи и свиные туши, разделанные живым весом, вино и пиво в бочонках, работа каменщиков, кровельщиков, столяров и плотников за единицу измерения, прачки, кухарки, уборщицы, кузнецы, рудокопатели, строители, хирдманы линейные, хирдманы верховые, хирдманы стрелки. От нескончаемого перечня позиций, которые предстояло расценить, кругом шла голова. Гунар и Штерх поспешно ретировались из опасения, что их привлекут к нудному обсуждению сугубо гражданских вещей. И даже тот момент, что жалование дружинникам касалось обоих воевод непосредственно, не смог их задержать в главной зале. Они испарились, когда сторы Ровар до половины первого свитка не дочитал, справедливо рассудив, что Тингмар со старейшиной деньгами бойцов не обидит. Пришлось Этику в одиночку вникать во все эти экономические премудрости, Что, к слову, ему не очень удалось. Через 40 минут, окончательно запутавшись в колонках цифр и наименований, он сдался: Действительно, старейшина наверняка не один день списки составлял. И ждать, что Эдик разберется, что, куда и откуда, за одно лишь короткое утро, было бы несколько самонадеяно. Оставалось два пути решения возникшей проблемы. Первый отбросить остальные дела и полностью погрузиться в изучение вопроса, и второй Оставить все на усмотрение старейшины. Эдик решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Приходит, конечно, на ум выражение, что кто везет, на том и едут. Но стора Равар абсолютно не воспринимал новое поручение как дополнительное ермо для перегруженной лошади. Напротив, он расценивал такое решение, как несомненное признание Тингмаром его незаурядных способностей и личных заслуг, как перед кланом в частности, так и перед всем Марграфтом в целом. Эдик вдобавок еще и очередную должность придумал старому миниканину. Наиглавнейший казначей финансист и советник по экономическим вопросам. Звучало крайне мудрено и запутанно, но от этого Стору и Ровару еще больше понравилось. Довольный старейшина собрал со стола все бумаги и удалился, церемонно раскланившись. Дел стало еще больше, и они не ждут. В дверях гном чуть не столкнулся с наставником. Тот тоже тащил целый ворох большущих свитков, еле удерживая их, чтобы не растерять по дороге. А когда появилась служанка и принялась по распоряжению магистра убирать со стола, Эдик понял, что остался без утреннего приема пищи. «А ничего, что я еще не завтракал», — поинтересовался он у учителя. «Позже позавтракаешь. На пустой желудок голова лучше работает», — отмахнулся от резонного вопроса Аларок, разворачивая самый большой рулон. Нужно одно предположение проверить. Настолько огромные детальные карты Эдику еще не доводилось видеть в этом мире. Это на Земле люди с малого возраста привыкают к гигантским изображениям материков, висящим на стене кабинета географии, а здесь подобное в диковинку. Свиток подробно отображал весь Аркенсейл с горами, реками, дорогами и территориями владетельных лордов. Но ну а Ларок ткнул пальцем в конкретное изображение рыцарского замка Морбрун. «Неприступная твердыня и оплот баронов Дайонских, не видевшая на своих стенах ни одного захватчика за несколько веков». «Смотри внимательно, здесь находится главная ставка баронета, и попасть нам надо именно сюда», — начал объяснять наставник, чего он хочет от ученика. «Ты сейчас должен внимательно изучить карту и попытаться переместиться в окрестности замка. Если получится, то сразу обратно». Не нужно там геройствовать, мы пока варианты рассматриваем. Нормальные новости прямо-таки заявка на победу. Эдик имел возможность убедиться, что наставник умеет удивлять. Но сегодня он, похоже, превзошел самого себя. Остается надеяться, что это шутка такая, но надежда откровенно слабая. Переместиться? с нескрываемым сарказмом уточнил он: Переместиться! Кивнул Аларок без намека на возможный юмор по карте. «Пока, карте. Продолжать диалог бесполезно. Если магистр вбил себе что-то в голову, он все равно не успокоится, пока не получит результат. Положительный или отрицательный — это уже как выйдет. Но с ученика он точно не слезет, пока не доведет дело до логического завершения. Эдик изобразил на лице все неодобрение сегодняшним магическим экспериментом и тяжело вздохнул. Делать нечего, придется пробовать. «Ты сторонку-то отойди на всякий случай». Посоветовал он магистру и сам, отходя в дальний угол комнаты. Аларок прислушался к совету, а Эдик начал подготовку к созданию портала. Под взмахами рук над столом проявились руны активации, налились пламенем, загудели отливаемой силы. Вроде готово. Пошел. Полыхнул фиолетовым цветом портал. Получилось. Эдик действительно смог переместиться, куда и целился. На стол, прямо на карту, где красовалось изображение Морбруна, неприступной твердыни дайонских баронов. «Чтоб им ни дна, ни покрышки!» Ну и, естественно, дело не обошлось просто тем, что нужно было всего-навсего осторожно слезть со стола. Два пространственных портала, вызванных жизнью в ограниченном пространстве, это вовсе не шутка. Громыхнуло, треснуло, с потолка посыпалась пыль. Громыхнуло еще раз. Оболочка второго портала перерубила доски массивного дубового стола, и Эдик рухнул на пол, матерясь, на чем свет стоит. Камин обвалился, разбрасывая угли и непрогоревшие дрова. Воздух затянуло едким дымом, а сверху рухнула сложная инсталляция, украшенная оленей головой. Эдик, барахтая среди обломков в сердцах, упомянул леди Пидет в том смысле, что все, нет у них больше общей трапезной. По крайней мере, в том архитектурном решении, какое помещение был до сего момента. «Твою мать!» «Да, чего-то я погорячился с выводами», — задумчиво пробормотал Аларок, отряхивая воротник рубашки. Но в любом случае попробовать стоило. Эдард, ты там живой? Живой, что мне сделается? Хотя твои эксперименты меня когда-нибудь угробят, учитель. Эдик встал на ноги, отплевываясь от пыли, и добавил уже для миникайнов охраны. «Спокойно, парни, мы закончили, все хорошо». А народу все прибывало. Через несколько минут к телохранителям присоединился их капитан. Нильда, потому что ей бежать было близко, А чуть позже в залу вошли Сторы Ровар вместе с Бласом. И еще в коридоре толпился взволнованный народ, желавший узнать причину неожиданного грохота. Население Альдерийского замка поспешили успокоить, отрядив на это дело Штерка. А прочие домочадцы остались, чтобы оценить масштабы причиненного ущерба. И, судя по выражению лица Бласа и Нильды, они совершенно не согласны с утверждением Марграфа о том, что все хорошо. Работы по ремонту общей трапезной обещали растянуться недели на две как минимум, и это если их выполнять в форсированном режиме. Но в том и заключается прелесть статуса владетельного лорда, что можно переложить мелкие заботы на плечи подданных, а самому придумать себе еще какое-нибудь разрушительное дельце. Довольно эгоистично звучит, но почему бы не воспользоваться существующей возможностью? «Пойдем, аларок, тебе, продолжим наши занятия». Эдик вытащил карту из-под обломков стола, свернул ее в рулон и выскочил за дверь. Магистр поспешил за ним, дабы избежать неудобных объяснений о причинах случившегося. Следом потопали миникайны охраны. Тем вообще похрену было. Пусть хоть весь замок рухнет, если Тингмар живых останется. А Тингмар жив, ну вот и пускай развлекается. Спустившись в подвал и наказав телохранителям никого не пускать, чародеи некоторое время помолчали. Магистр немного злился на самого себя и сожалел о неудавшемся эксперименте. А Эдик тоже сожалел о том, что не успел попросить Нильду еды принести в лабораторию наставника, а недавние разрушения из-за неудавшейся попытки создания портала он уже из головы выкинул: дела житейские, зачем лишний раз расстраиваться? Будет у них новая общая трапезная, еще лучше старый, уж шторы равар с бласом постараются на совесть, в этом сомневаться не приходилось. А теперь ближе к интересующей теме. Раз у Шалорок задумался о поиске быстрых путей к замку Баронета, то уже вплотную к отправке спасательной экспедиции подошли. Ну, а раз так, то этим и нужно заниматься. Все остальное по богу. И без того недопустимо долго ждали. В планированию похода Эдик решил много народу не допускать. Никчемный базар только получится. У каждого окажется свое видение. Придется выслушивать, объяснять, аргументировать. Лишние споры и ненужные прения могут растянуться не на один день. Хватит и его с наставником. Две головы лучше, вот две и есть. А остальные получат уже готовое решение и молча примут его к исполнению. Эдик разложил карту на узком столе так, чтобы открылся нужный участок. Приготовил чистый лист бумаги, перо и чернила. Необходим четкий план. Спонтанных решений на сегодня уже достаточно. Экспедиция однозначно разведывательная. Пришли, разнюхали и тихо ушли. Безапелляционным тоном произнес Аларок, открывая обсуждение. «Баронет — серьезный противник. Его на уране взять, поэтому много людей с собой брать не будем. Ты, я, Штерк и пара миникаинов. Это только первый этап, и дальнейшие наши действия будут зависеть от того, что мы узнаем». «Думаю, Штерк будет против, но спорить не стану. Эдик сделал запись под номером один. С составом определились. Теперь нужно решить, как добираться будем». «Тебе необходимо перенести нас куда-то недалеко от Марбруна». «С этим как раз не увязочка получается, не смогу», — покачала ларок головой в отрицании. «Это как это?» — удивился Эдик признанию наставника, что он что-то не может. «Да, как-то мои интересы были далеко от тех мест. Да и с дайонским бароном никогда в приятельских отношениях не состояли», — пояснил свои слова магистр. «Поэтому точно открыть точку выхода я не смогу». а экспериментировать не очень хочется, особенно учитывая, что нам не приходится афишировать свое предприятие. Крайне высока вероятность неудачи». «Что же тогда делать?» — немного растерялся Эдик. «Предлагаю открыть портал у трех сопок. Там и место пустынное, и координаты выхода известны», — предложил решение наставник. «А дальше?» «Дальше поедем верхом, по полям до тракта». а там уже торными путями так и доберемся. Тоже вариант. Эдик, отчеркнул второй пункт. Сгодится в случае полного отсутствия альтернативы. Слабо, конечно, верится, что на них не обратят внимания. Но кто сможет запретить Марграфу Альдерийскому свободно перемещаться по королевству, по крайней мере, до тех пор, пока его не поймают на чем-то предосудительном? Когда выдвигаемся? Задал следующий вопрос Эдик, когда закончил записывать. «Как только будем готовы», – пожал плечами Аларок. И в самом деле, хоть куцы и записи на бумаге выглядели как фильки на грамота, но основные моменты они перекрыли. Кто идет, куда, когда и с какими целями. Остались сущие мелочи снаряжения и амуниция. Ну а поскольку в эпоху Средневековья у подразделений специального назначения широкого выбора нет, то и сложности не должно возникнуть. Кроме того, устраивать лазание по кустам в белых масхалатах не хотелось. Да и смысла особенного не имело, Только просто не зря испортить придется. Из этих отиверсан, как из дерьма, пуля. Во вражеский замок все одно незамеченными не проберется. А вокруг забора они и так походят. А коли что пойдет не так, тогда в портал в помощь. В том, что он сможет открыть переход обратно в альдерийские территории, Эдик был уверен на сто процентов. Ну и Аларок подстрахует, в случае чего. Поэтому нечего выдумывать, пусть миникайны экипируются как обычно. отправляясь в любой другой поход. Ну, разве что провианта нужно захватить на неделю. Мало ли где застрянут. Вьючных яков брать не хотелось. Но и на овцы быков можно при желании очень много нагрузить. Блин! Овцебыки! Он же только утром отдал их в распоряжение Гунара. Теперь нужно просить поделиться на время. Причем самому и лично. Штеркова его да и слушать не станет. Не упустит удобный случай проявить мстительность характера. Гунар! «Где ты, Гунар?» Орать во весь голос Эдик начал еще у основания лестницы, ведущей наверх. Но первым на призыв откликнулся не Гунар, а Штерк. «Ты мне тоже нужен!» — не дал ему открыть рта Эдик. «Выбери двоих парней из гвардейцев и собирайся. Поедем узнавать, что с Эрикой случилось, и с Хирдманами, которых ты на ее поиски отправил». Штерк, несмотря на свои габариты, соображал быстро, когда ему это было нужно, тем более, что задачу поставили предельно ясную. Так и не произнеся ни слова, он убежал выполнять распоряжение, а Эдик поспешил навстречу Гунару, появившемуся на дальнем конце двора. Переговоры с ним тоже прошли гладко. Перед Тингмаром воеводе смысла выделываться не было. Раз вождь просит, значит нужно делать. Гном свистнул случайно подвернувшегося Хидмана и дал тому поручение готовить быков к походу. Раздувать большое событие из отъезда лорда Альдерийского не стали. Приготовления прошли по будничному, да и не планировал Эдик надолго отлучаться. Чего тут антимонии разводить? Большое дело съездить туда и обратно. Глядишь, за два-три дня и управиться, Тем более обратно можно ноги не топтать, и вернуться порталом. По крайней мере, предварительные наметки были такие. Собрались уже к вечеру. Но когда время суток останавливало увлеченных идеей путешественников, участники похода плотно поужинали, чтобы впрок хватило с запасом. Есть, правда, пришлось на кухне по известной причине. Но и сей факт никому аппетита не испортил. Попрощались со Сторы Раваром. Гунар и Блас получили последние наставления. Нильда поухала для порядка, и отряд отправился к воротам. И уже заехав поглубже в лес, Аларок открыл портал к трем сопкам.